В последнее время он находился не в форме, сказывались нервное напряжение, бессонница, постоянно плохое настроение. Сыщик был так удручен и озабочен предстоящим знакомством, что, припарковываясь, оглядел улицу небрежно, поставивший напротив Волги, лишь мазнул взглядом и не обратил внимания, что в машине сидит трое мужчин. Наконец-то появилась Наташа.